товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской рабочей и крестьянской республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, из Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть Тая, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских эфициров, от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного узились еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться.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 не знают что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков иногда называют тебя коммунистами в деревнях кушие враги рабочего народа насильники бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Крестному крестьянину не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательный рабочий от тех, что несправедливо относится к средним крестьянам проведет вас чтобы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и среднейшим, и средним. Этот союз растет во всем мире. эволюция близится, нарастает везде. На днях она победила в Бенгрии. В Бенгрии установлена советская власть, работе и правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть поместников и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.